Глава 3. За пределами правительственных кругов и Совета внешней защиты содружества мало кто слышал. Этот чрезвычайный орган, который очень популярен у бюрократов, был образован на заре межзвёздного содружества. В те времена, когда ККАТ создавала всё новые червоточины и открывала для жизни новые планеты, люди вполне оправданно опасались встреч с представителями чужих враждебных рас.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 Скорее всего, он отправил их в надёжное хранилище ещё несколько омоложений назад. Пробелы в памяти были с избытком восполнены сведениями, которые его служащие предоставили ему во время поездки с Крессата, где он проживал вместе с другими старшими представителями семейства Шелдон. Какате направила его персональный поезд прямиком через август на планетарную станцию Нью-Йорка, откуда он быстро добрался до Гранд-централа. Ему всегда нравился весенний Манхэттен, когда после таяния снега деревья покрываются свежей зеленью первой листвы, недоступной для передачи ни одному художнику. Картэш лимузина, поджидавших его на вокзале, доставил Шелдона и сопровождавшую его свиту в офис исследований и развития содружества, находившийся на 5-ой Авеню. Небоскрёб, построенный 150 лет назад и имевший 278 этажей, уже не был самым высоким зданием на древнем острове Метрополии, но отставал от лидеров совсем немного. Найджил приехал рано, раньше всех остальных членов совета. Взбудораженные сотрудники проводили его вместе со свитой в главный конференц-зал на 225-м этаже.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 И всё же он отыскал взглядом блестящее дерево махон, мерцавшее в самом сердце парка. Гладкая серебристая поверхность каждого из его перламутровых листьев отражала любые лучи света. Дерево было привезено сюда 3 сотни лет назад и стало одним из восьми успешно пересаженных с их странной родной планеты. В прошлом столетии ему был присвоен статус городского памятника.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 Найджел безусловно слышал о нём, но встречаться лично им ещё не приходилось. "Рад наконец-то познакомиться с вами", сказал Найджел, пожимая ему руку. "Ваше имя не сходится со страниц донесений нашей службы безопасности". Рафаэль Колумбия коротко рассмеялся. "Надеюсь, в хорошем смысле". Ему было немногим больше 200 лет, а его физическое состояние соответствовало пятидесяти с лишним годам.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 Если это действительно так, они пройдут естественный цикл развития и постепенно исчезнут. Дай бог, не хотелось бы демонтировать переходы на каких-нибудь ещё планетах. И без того у нас осталось немало изолированных миров. Я-то думал, что единственной реальной проблемной планетой осталась Дальняя. И не похоже, чтобы её можно было излечить. Рафаэль Колумбия печально кивнул. Я верю, что когда-нибудь мы сумеем внедрить цивилизацию и на дальний. К тому времени когда Какате начнут осваивать четвёртую зону космоса, этот мир станет полноправным членом содружества. Надеюсь, вы правы, с оттенком сомнения произнёс Найджел. Мы ещё даже не думаем о четвёртой зоне. До тех пор пройдёт немало времени. В конференц-зал беседы между собой вошли Элейн Дой и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 Эта женщина, полностью посвятившая себя политике, потратила 180 лет, чтобы пробиться на свой нынешний пост. Даже пройденные ею омоложения были направлены на достижение цели. Её кожа постепенно темнела, пока не приобрела оттенок эбенового дерева, что подчёркивало её этническую принадлежность. В то же время её лицо утратило естественную женскую красоту, сменившись строго сдержанной привлекательностью. Но и живу почти постоянно приходилось общаться с людьми её типа, и он презирал их всех до единого. В дни далёкой идеалистической юности, когда он конструировал свой первый генератор червоточин, он мечтал покинуть их всех на земле и предоставить внутрь открытым планетам возможность развиваться в абсолютной свободе, превращаясь в рай для личности.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 Эта черта была исключительно наследственной, ведь Томпсон-Бурнелли являлся представителем высшей аристократии земли. Найджел возненавидел самонадеянность богатеньких сынков и ещё совремён учёбы в колледже, так же как и политиков. Однако, если бы был выбор, он бесспорно предпочёл бы иметь дело с Бурнелли и ему подобными. Найджел, представляю, как это всё вас раздражает. произнес Томпсон Бурнелли с притворным сочувствием, граничащим с насмешкой. «Почему же?» — спросил Найджел. «В сенсациях, которые ваша исследовательская служба не имеет ни малейшего отношения. Какой-то заштатный ученый-астроном делает величайшие за два последних столетия открытия, да еще на оборудовании, которое за тысячу баксов можно купить в любой лавке старьевщика». Сколько денег тратит на астрономию ККАТЕ ежегодно? Пару миллиардов, по последним данным, мне хотя ответил Найджел. Он не мог не признать правоту сенатора, и не только его. Служба информации Унисферы сразу после объявления Дадли Боуза о своём открытии неустанно и с удовольствием издевались сарказмами в адрес ККАТЕ. Неважно, энергично воскликнул Томпсон-Бурнели.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 председатель комиссии Содружества по вопросам труда и промышленности, сенатор Ли Ки, председатель коллегии по экономической политике второй зоны космоса, и Евгений Чинзоул, ведущий юрист законодательной комиссии Содружества. Элэйн Дой повысила голос над общим гулом разговоров. «Мне кажется, мы можем открыть наше заседание», – сказала она. Собравшиеся переглянулись и согласно закивали.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 Зато управление, финансы и политическое влияние Ози никогда не интересовали. Он просто хотел забраться подальше и увидеть, какие чудеса таит в себе галактика. Ещё в те времена, когда он совершал свои побеги к девственным звёздам, его имя стало легендой. Отшельник содружества, последний гуру альтернативного образа жизни, он испробовал всё: женщины, все древние грехи, Рискованные новые наркотические стимуляторы, как химические так и бионаиронные, ози мир в пригодную для людей планету, где он якобы жил в полном одиночестве, во дворце величиной за город. Десятилетие, проведённое в образе бродячего поэта, когда он странствовал по разным планетам и с самого дна общества наблюдал, как зарождается новая цивилизация. сотни зачатых естественным путём детей, экстравагантное омоложение, когда он годами жил в телах животных льва, орла, дельфина, медведя, скорука, проект синтеза ДНК динозавра, стоивший миллиарды и впоследствии похищенный барсумянцами. Он построил целую сеть червоточин, связывающих планеты содружества, которыми мог воспользоваться только он лично. Его мысли и программы легли в основу создания развивающегося интеллекта. Повсюду в содружестве, где бы вы о нём ни не спросили, местные старожилы рассказывали о том, как Оззи побывал в их мире. Разумеется, никем тогда не узнанный, я благодетельствовал их предкам тем или иным подвигом: добился строительства моста через бурную реку, доставил больного ребёнка в госпиталь, несмотря на страшную бурю. Первым зашёл на высочайший пик планеты, уничтожил в виде личной схватки местного криминального авторитета и даже обратил воду в вино, если верить таблоидам унисферы. В конце концов, Оззи Вид был специалистом в области преобразований. "Друзья, извините меня за опоздание", произнёс Оззи. Он дружески махнул рукой вице-президенту и зашагал к последнему пустому креслу.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 За три столетия просьб, убеждений и насмешек Найджел так и не уговорил его постричься. Этому стилю больше никогда не было суждено вернуться, но Ози всё ещё надеялся. Не надо на меня оглядываться, сказал Найджел. Я отвечаю за финансовые вопросы какате, а Ози наш технический консультант при совете. Ози широко усмехнулся и подмигнул Криспину Голдричу.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 Преобразовал Ози. Найджел улыбнулся своему старинному другу. Он сомневался, что кто-то ещё в этом зале уловил его намёк. Все присутствующие были моложе их по крайней мере на целое столетие. "Мне кажется, вы ошибаетесь, приписывая им человеческую мотивацию", заметила Габриэль Элс. "Не могло ли стать причиной простое желание отгородиться от всей остальной вселенной?" В конце концов, в Сильфенах народ довольно обособленный. Обособленный? воскликнул Рафаэль Колумбия. Они так распространились, что занятые ими планеты невозможно сосчитать. Цель нашего совета обсудить развитие ПН наихудшим сценарием, напомнила всем вице-президент. И вероятность локальных конфликтов весьма высока. К слову о Сильфенах, вставил Ози. Почему бы и не спросить их о том, что там происходит? Ну, и пробовали, сказала вице-президент. Они ответили, что ничего не знают. Ох, да они говорят так обо всём на свете. Спросите их, наступит ли завтра рассвет, и они начнут скрести свои задницы, а потом спросят, что мы подразумеваем под завтра. Им нельзя задавать прямые вопросы. Чтобы получить ответ, нужно обдурить этих бродячих мистиков.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 И затем надувший устроился поглубже в кресле. "Я не верю, что барьер вокруг звёзд был установлен внешними силами", заявил Лики. "Это противоречит логике. Если вы кого-то боитесь, но имеете возможность изолировать целые звёздные системы, нет смысла делать барьер проницаемым. Устройте из него скороварку или что-нибудь похуже". Нет, на мой взгляд, это оборонительное сооружение. К паре Дайсона приближалось нечто очень скверное, и они захлопнули двери перед лицом опасности. В таком случае, где теперь это зло? спросил Томпсон Бурнелли. "Ну да, действительно", поддержал его Брюстер Коммер. "Прекратило своё существование", бросил Оззи. "А вы все слегка впадаете в паранойю". Потрудитесь объясниться, бесстрастно предложил ему Томпсон Бурнелли. Да ну, парень, парадайсонов в 12 сотнях световых лет от Таньяты. Всё это произошло во времена господства Римской империи. Астрономия с родней историей. Скорее во времена Чингисхана, чем Римской империи, заметил Брюстер Комер.